— промолвил Холмс, набивая верескового корня трубку. «Вы видите, с чем мне приходится мириться, мистер Босни?» — вопросил я, печально улыбаясь. «Ах, доктор Ватсон!» — жалобно ответил он, снова вспомнив о своем горе. «Уж вы-то поймете, как я несчастен, если я скажу вам, что она исчезла. Исчезла, и я ума не приложу, что мне теперь делать?» Кто она? — недоуменно спросил я. — Рукопись, разумеется. Я потерял ее. А теперь, боюсь, от беспокойства потеряю еще и рассудок. — Мне кажется, — сказал Холмс, откидываясь на спинку кресла, — что вам следовало бы изложить нам факты, мистер Босни. — Разумеется, мистер Холмс, не опуская ни единой подробности, какой бы малозначительной она ни казалась. Вот именно. «Тогда слушайте. Целых полтора месяца я работал над повестью. Как раз сегодня я должен был передать рукопись издателю. Речь в ней идет о Рождестве, а посему, как вы понимаете, ее необходимо напечатать в течение ближайшей недели». Я жду от этой повести очень многого, мистер Холмс. Не стану вам лгать. Последний мой роман приняли не очень хорошо, и я долго ломал голову над тем, как мне поправить мои денежные дела и вернуть расположение читающей публики. Отношения мои с издателем в последнее время оставляли желать лучшего. И потому я рассчитывал, что авторские отчисления за эту новую книгу позволят мне расстаться с ним и поискать более сговорчивого партнера». — А издатель осведомлен о ваших намерениях? — спросил Холмс. — Нет, мистер Холмс, сколько я знаю, нет. Но на эту повесть я возлагаю большие надежды, вернее, возлагал, потому что, разумеется, больше я ее не увижу. Несчастный романист в полном отчаянии вскочил с кресла. — Мистер Холмс, надеяться не на что. Возможно ли найти иголку в стоге сена? если взять достаточно сильный магнит. Нет, ничего проще. Сообщите мне. Все относящиеся к делу факты, и, как знать, может быть, у нас такой магнит и отыщется. Да-да. Прошу меня простить, джентльмены, но последние несколько часов меня сильно вымотали, просто совсем вымотали. Итак, сегодня, в половине пятого Я перечитал повесть и сказал себе, что она готова к печати. Чем вызывать из издательства рассыльного, я решил лично завести им рукопись по дороге в театр. Кроме того, я хотел дать несколько последних указаний, касающихся ее набора. Я считал, что книга должна быть издана роскошно, в красном переплете с золотом, в соответствующем случаю праздничном духе. Я надел вечерний костюм, взял рукопись под мышку и вышел на улицу, намереваясь остановить Кэп. Улица, на которой я живу, мистер Холмс, упирается в Теобальт Роуд, как раз напротив Грейс-Ин. На этой оживленной магистрали, как правило, легко найти наемный экипаж. Однако, к моему удивлению, обнаружила, что свободный Кэп стоит прямо возле моего дома. Я окликнул возницу и поинтересовался... «Дожидается ли он кого?» Он, похоже, немного опешил, но, впрочем, ответил, что свободен. Я открыл дверцу, положил рукопись на сиденье и собрался взобраться следом, но тут оказалось, что в кебе уже сидит пассажир. «Мистер Холмс, я человек неробкого десятка».